Пятый. Хвалите себя. Критицизм разрушает внутренний дух, а похвала укрепляет его. Хвалите себя так часто, как только можете. И с каждой маленькой победой напоминайте себе, как вы отлично со всем справляетесь. Шестой. Поддерживайте себя. Найдите способ поддержать себя. Обратитесь к друзьям и позвольте им помочь вам. Истинный признак силы духа – обратиться за помощью, когда вы больше всего в ней нуждаетесь. Седьмой. Любите свои недостатки. Признайте, что они – ваш ответ на какую-то потребность. И сейчас вы ищете новый позитивный способ удовлетворить эту потребность. Поэтому с любовью распрощайтесь со старым негативным поведением. Восьмой. Заботьтесь о своем теле. Разузнайте побольше о правильном питании. Какого рода в кавычках «топлива» требуется вашему организму, чтобы получить максимум энергии и жизненной силы? Подумайте о занятиях спортом. Какие? Физические упражнения доставляют вам удовольствие. Заботьтесь о том храме, в котором вы живёте. Ухаживайте за ним. 9. Работа с зеркалом. Чаще смотрите в свои глаза. Говорите о растущей любви к себе. Простите себя, глядя в зеркало. Поговорите перед зеркалом со своими родителями. Простите также и их. По крайней мере, раз в день скажите себе перед зеркалом. Я люблю тебя. Я действительно люблю тебя. Десятый. Приступайте прямо сейчас. Не ждите, пока вам станет лучше, или вы похудеете, или получите новую работу, или завяжете новые знакомства. Начните сейчас и делайте все, что можете. Быть достойным. Многие из нас отказываются приложить усилия к тому, чтобы создать себе лучшую жизнь, потому что не верят, что они заслуживают. Это неверие может брать начало в чем-то столь же давнем, как обучение навыкам опрятности. Или когда нам говорили, что мы получим что-то, Только при условии. Если съедим всё до крошки, или уберёмся в комнате, или сложим игрушки, здесь опять-таки речь идёт о покупке чьего-то мнения, который не имеет никакого отношения к реалиям нашего бытия. Чувство, что вы этого не заслужили, никак не связано с получением чего-то хорошего. Это всего лишь наше нежелание принять то, что само идёт в руки. Позвольте себе принять хорошее. Не важно. Считаете вы, что заслужили это? Или нет упражнение здесь приводятся несколько вопросов которые помогут вам ощутить себя способным получать то что вы заслуживаете а также почувствовать любовь и исцеляющие силы которые приходят вместе с этим ощущением Что вы хотите из того, чего у вас нет? Будьте конкретны. По каким правилам вознаграждали в вашем доме? Что они говорили вам? Ты не заслужил? Или ты заслужил хороший поцелуй? Ваши родители считали, что они тоже чего-то заслужили. Вы всегда должны были чем-то заслуживать вознаграждение. Вы получали то, что хотели. У вас отбирали что-то, когда вы поступали в кавычках неправильно. Как вы считаете, Вы достойны? Что вы при этом думаете? Позже, когда я заработаю это, или Сначала я должен это заработать. Вы достаточно хороши сейчас. А будете ли вы когда-нибудь достаточно хороши? Какая мысль мешает вам заслужить вознаграждение? У меня мало денег, страх, старые убеждения. Из тебя никогда ничего путного не выйдет. Или я недостаточно хорош. А вы заслуживаете жизнь? Если да то почему? Почему, если нет? Говорили ли они, в кавычках, вам когда-нибудь? Ты заслужил смерть. Или так? Было ли это частью вашего религиозного воспитания?